Ребенок, учитель, ученик, начальник, подчиненный, вообще старший, младший, с другой характер взаимных отношений, с третьей официальность и неофициальность обстановки общения влияют на особенности речи. Прислушаемся. Люди шли, до Алешина доносились смех и голоса. «Андреич, привет! Сашка, салют!» Перед ним шел пожилой мужчина и то и дело поднимал кепку, когда обгонявшие парни здоровались с ним. «Привет, дядя Федя! Дядя Федя, мое нижайшее! Здравия желаю, дядя Федя!» Воеводин на том стоим. А вот совсем другая тональность общения. В ней не столько дружественность, сколько фамильярность. С первым пароходом из Черноречья в Речное прикатил Сань к Амошем. ходит по улице кум-королю в хромовых сапогах с галошами в суконной паре. «Привет, — говорю, — Александр Григорьевич, — наша вам скисточка отвечает. «Жизнь-то как? — интересуюсь я. — Наять, — отвечает Санька, — разве со здешней сравнить?» Ильин целый век. А это иной персонаж. Впереди по дороге ехал на след человек, одетый в черный пиджак. Сосновский просигналил, но и шаг и ухом не повел, зато Седок обернулся и поднял от головой потрепанную соломенную шляпу. Мое почтение, уважаемым путникам! Здорово, Демьяныч! Много меда качал. Шестаков три дня в Дагизане. Как видим, Демьяныч действует по этикетным и речевым правилам, свойственным пожилым. Его собеседники доброжелательны в тоне непринужденно фамильярно. Еще пример. Старик возник перед киоском, и Ольга Герасимовна посмотрела на него тревожно, решила, что болен. «Мое почтение», — сказал старик. Он никогда раньше не говорил этих слов, они с ним не вязались. Ему больше шло корректное «Здравствуйте, Булычев, богатый старик». Или вот это «Володя, ой, здравствуй». Хелло! воскликнул Володя и сделал вид, что очень-очень удивился. И остро почувствовал свою фальш. Это хелло И наигранное удивление. От этого вопросы дальше возникли очень нелепые. «Каким ветром? Откуда? Куда?» Шукшин — медик Володя. Вот как представлена индивидуальная манера речи старого интеллигента. «Не приказывать не умел этот человек. Не распоряжаться, не тем более упрекать». Изъяснялся в форме полувыпросительной, в наклонении условном. Не находите ли вы, что ваша статья очень бы выиграла, если бы к ней добавить некоторые мысли? — Как бы вы отнеслись, — спрашивал он у подчиненного, — к возникшей у меня мысли командировать вас на некоторое время туда-то? Ильина, дядюшка, профессор. Такая повышенная степень вежливости и деликатности встречается, к сожалению, все реже и реже. Итак, мы выбираем. Выбираем даже в таких простых случаях, как «здравствуйте» на «вы» и «здравствуй» на «ты». Чаще всего выбор производится мгновенно, почти подсознательно, лишь только мы взглянули на собеседник. В других случаях выбор осознанный, чаще всего это относится к письменному тексту, когда мы не видим адресата. В романе Чайковского «Блокада» есть эпизод, когда архитектор Валицкой готовится к выступлению по радио. Федор Васильевич попытался вообразить себя один на один с подведенным или установленным на Кронштейне микрофоном. «С чего же я начну?» — подумал он. «Каковы должны быть первые мои слова? Товарищи? Граждане? Друзья?» Но тут же вспомнил, что последнее из этих трех слов было уже произнесено Сталиным. в его речи 3 июля. Первые же два звучали слишком официально. Пока обратим внимание, что обращение товарищи, граждане, по мнению героя, слишком официально. Далее Валицкой репетирует выступление. Он сделал шаг назад, зачем-то вытянул вперед руку и негромко сказал «Товарищи, я имею честь». Тут же, почувствовав явную неуместность такого начала, Федор Васильевич откашлялся и уже громче произнес, «Многоуважаемые ленинградцы, ко мне обратились с просьбой... Нет, это звучало еще хуже. С оттенком какого-то высокомерия или снисходительности. К нему обратились, скажите на милость».